«Не говори о том, чего ты не знаешь», — сердито перебил его полковник. «Теперь самое главное — это знать, твердо знать, что делается там. И потому, хотя это звучит нескромно и парадоксально, та деятельность, которой я занимаюсь, сейчас самая полезная в мире». «Вы доставляли, конечно, в Вашингтон множество сведений о советских атомных бомбах, однако президент Трумэн не так давно сказал, что ему неизвестно, существуют ли в России атомные бомбы или нет. Вот вам теперь...» «Удалось одно дело – доставили куда надо важную дезинформацию и радуетесь. А десять других дел не удаются, только даром выбрасываете деньги наших налогоплательщиков». Да и то, что удается, тотчас уравновешивается их делами, почти все взаимно нейтрализуется. Мало того, они тут всегда будут иметь огромное преимущество перед вами, так как они ни перед чем не останавливаются, а у вас есть моральные границы, которых вы не переходите». Все, что делает их разведка, наверное, сплошное преступление. И это их немало не беспокоит. А из того, что делает наша разведка, преступно, скажем, только четверть. И есть вещи, каких вы вообще делать не можете и не хотите. Значит, все преимущества априори на их стороне. Вы сердитесь, дядя. Это плохой признак. Да и так ли нужна та правда, которую будто бы вам доставляют ваши агенты? Тайна была бы некоторой, разумеется, очень слабой гарантией против войны. Страх перед неведомым был бы сдерживающим началом. «Преступники тоже ведут борьбу с полицией и тоже, в отличие от нее, ни перед чем не останавливаются. Тем не менее, работа полиции бывает успешна. Большевики при помощи своих шпионов получили о наших атомных вооружениях очень ценные для них сведения. Мы были бы совершенными дураками, если б не делали того же, что делают они. Это было бы просто преступлением против Родины». «Предложи Кремлю, чтоб он прекратил шпионаж». «Я знаю, это сильный, даже неотразимый довод», — сказал грустно Джим. «Предлагать большевикам, чтобы это не было путное, бесполезно, хотя бы потому, что они обещают и все равно не выполнят. Однако едва ли и вы тут можете искренне желать соглашения. Если б они пошли на соглашение...» то вам было бы решительно нечего делать, и вся ваша жизнь оказалась бы ошибкой. Об этом, пожалуйста, не беспокойся, и наше правительство менее всего считалось бы с этим. Пользы от вашей работы очень мало, а вред большой». Если когда-нибудь начнется Третья война, то она произойдет, скорее всего, из-за какого-нибудь инцидента, созданного разведкой, или из-за неверных сведений, которые она кому-нибудь даст. Судьбы мира зависят от пяти или шести полковников на Земле. «Быть может, один из них сообщит своему правительству, что противник очень слаб, и его правительство начнет наступательную войну. «Быть может, он сообщит, что противник скоро станет слишком могущественным, и правительство начнет превентивную войну. «Для меня теперь разведочное дело – символ мирового зла». «В нем кристаллизуется вся эта проклятая холодная война», — сказал Джим и успокоился, отвел душу. «Очень тебе благодарен. Я этим делом занимаюсь всю жизнь. Оно, кстати, позволило мне дать тебе образование». «Я этого не забываю», — дядя ответил Джим, смутившись. Он оглянул... Скромный номер полковника, и ему стало совестно, что дядя, так часто дарящие ему деньги, живет в более дешевой гостинице, чем он. Но так должно быть, старые люди знали настоящую жизнь до Первой войны, а вот наше несчастное поколение видело мало хорошего. Тотчас, разжалобившись над самим собой, подумал он, «Дорогой дядя!» «Вы, кажется, упомянули о шампанском». «То-то. Сейчас закажу. Но какую чепуху ты несешь, уши вянут».